Глава двенадцатая. Открыв глаза, она вздрогнула. Испугалась. В шатре горела всего одна лампа, а через верхний проем света много внутрь не проникало. Как не испугаться, когда в полумраке над тобой стоит огромный черный человек? Лица его почти не видно. Оно серое. Вот с просонней присматриваться пришлось, чтобы разглядеть его. А когда поняла, что это господин... так не слишком и успокоилась. А он взял ее за горло и одним движением, словно котенка, поднял девушку с постели так, что она пальцами ног едва ковра касалась, и спросил у неё «Кажется, ты мне говорила, что с этой войны я приеду с серебром и славой?» «Ты?» И в голосе его такая злоба слышалась, что Агнес Мороз по коже прошел. Злоба холодная, ледяная, смертью пахнущая. Она хотела ответить, чтобы все объяснить. Она и рада бы, да как тут слово произнести, если тебя за горло держит крепче, чем веревка висельника. Девушка только руками в его руку вцепилась, чтобы хоть чуть легче было, до да глаза таращила. А главное понимала что решил он ее прямо здесь задушить или шею сломать — то никто его не остановит. Ничего ей не поможет. Даже все ее силы, перед которыми иные, сразу склоняются. А он тут ее и отпустил. Отошел от нее, взял кувшин с вином с сервированного к обеду стола с остывшими кушаньями и стал пить прямо из кувшина. Агнес вскочила, нашла свою рубаху, надела ее быстро. «Ну, что скажешь?» Холодно спросил у нее господин, отрываясь от кувшина. Он ждал, что она ему про обещания свои что-то ответит, но Агнес была умной девушкой и знала, что говорить. «Нашла я ведьму», — сразу сообщила она. «Ту, что на вас насылала морки. «Тридцать моих людей остались на том берегу», — проговорил кавалер, устало садясь на раскладной стул. «Я не мог вынести их тела оттуда». так как мне нужно было всё время переправлять через брод в лагерь раненых. До мёртвых руки и не доходили. Мне разбили забрало на шлеме. Я потерял перчатку. Он показал девушке, как доказательство, правую латную перчатку. Урохи Рохи за день разорвало два мушкета. Ещё два пошли трещинами. Пороха у меня осталось на ещё один такой бой. Он помолчал. — Но ты нашла ведьму, что насылала на меня мороки. Что ж, день, можно сказать, был неплох. — Господин, — начала она, но он остановил девушку жестом. Прислушался. За пределами шатра говорили. Волков тяжело встал, пошел к выходу, хромая сильнее, чем прежде. Там его ждал вестовой. — Господин полковник, господин генерал отъезжает в Баттельск к маршалу, просит всех командиров полков быть к нему немедля. волков угрюмо посмотрел на вестового очень ему хотелось сказать ему передай генералу чтобы катился к черту но вместо этого он произнес скажи генералу что у меня сейчас лекарь как мне полегчает так я приду волков не слышать его не хотел не видеть кавалер дважды за день посылал к генералу людей прося у него анснехов Дважды ему казалось, что если сейчас придут ему в помощь шесть сотен свежих людей, то он отодвинет мужиков от берега и даст возможность кавалерии выйти в поле и развернуться. Но фон Беренштейн дважды ему отказывал. Дескать, Ланскнехт и его последний резерв. Люди Волкова смотрели на него вопрошающе. «Где помощь?» Они тоже понимали, видели, что хамы на пределе, что еще чуть-чуть их можно будет дожать». но генерал на той стороне реки было виднее так и передам пообещал вестовой и ушел а волков вернулся в шатер Агнес при помощи ута уже надела чистое платье и кое-как пригладила волосы. А он снова уселся в свое кресло и спросил у нее Так значит ты нашла ту ведьму, что морочила меня и моих людей «Да, мой господин отвечала девушка а еще она знала о каждом вашем шаге, И мужу своему железнорукому о том говорила, «А теперь она ничего знать не будет». «Ничего!» Тут пришел денщик Гюнтер, принес таз с водой и полотенце, чтобы господин мог хоть руки помыть. А тот с раздражением и спрашивает, «Где мой оруженосец? Кто снимет с меня доспех?» «Сейчас я его отыщу», — пообещал Гюнтер и быстро вышел. А Волков взял мыло, принялся мыть в тазу руки, умываться — а сам спрашивал у девушки. «Значит, она раньше знала о каждом моем шаге, а теперь знать не будет? И почему же ты так думаешь?» агнес смогла бы открыть ларец, что стоял у кровати, и показать свой трофей. Но зачем кавалеру знать о том, что у нее теперь тоже есть стекло? Нет, ему о том знать не надобно «Я не думаю, я знаю», — твердо отвечала агнес А еще я знаю, что Железнорукова сейчас тут нет. Уехал он своего сына искать. Волков даже умываться перестал. Уставился на нее молча, просто смотрел. И Агнес продолжала. Уехал он, вам говорю. А без него людишки его не опаснее баранов. Волков и теперь молчал. Времени не теряйте, дальше сказала она. Берите своих людей и идите на тот берег, там... «Ура!» — заорал господин, прерывая ее. «Молчи! Что ты себе напридумывала куриными своими мозгами? Берите своих людей! Они себе что, хворост? Уже лучше полковника знаешь, что нужно делать, советы свои бабье даешь. Берите людей!» Он немного успокоился. «Как мне их взять? Они на ногах еле от усталости стоят. Они сегодня потеряли многих своих товарищей». Они озлоблены и злятся на меня, потому как злиться больше им не на кого». Он стал вытирать лицо и руки, думая, что разговор закончен, но девушка так не считала. Мало того, она принялась говорить без почтения, словно с равным, говорить, выговаривая каждое слово, как сквозь зубы. «Коли послушаете меня, так вернетесь в лан с серебром и со славою». Нет сейчас при мужиках их господина. Уехал он сына своего искать, которого я у него забрала и спрятала. Я-то в стекле видела, что рыщет он по полям в поисках. А завтра, может, он уже и вернется. А пока его нет, идите на людей его. Побегут они, побегут, так как без него и его ведьмы никчемны. Волков уже не злился. Для злости силы нужны, а у него их уже не осталось. Трижды за день ему приходилось вставать к своим людям в первый ряд, чтобы их не смяли. Да и все другое время он был впереди. Это чудо великое, что опять не получил ни одной царапины. Глупая ты. Как мне людей своих взять и пойти без спроса, если в лагере есть генерал? Я здесь не главный. «Он мне не позволит начать атаку, даже если я уговорю своих людей, и они пойдут за мной». «Уж что, я не знаю». «Идите к генералу. Скажите ему». «Что сказать?» — перебил ее кавалер. «Сказать, что мне одна моя родственница сообщила, что похитила сына Эйнса фон Эрлихенгена, и что отец его теперь ищет? Это она в колдовском шаре видела, и теперь говорит, чтобы мы второй раз за сегодняшний день шли на тот берег». пока Железнорукий к своим мужикам не вернулся. Агнес посмотрел на него зло. «Да уж сами придумайте, что сказать своему генералу!» Волков молчал. Он хотел есть. Ему сейчас не до всей этой болтовни. А у входа в шатер вдруг голос командира стражи прозвучал. «Господин полковник, к вам, господин капитан Роха!» Они с Агнес переглянулись, и Волков крикнул. «Пусть входит!» Роха ввалился в шатер, прыгая на свои деревяшки «Мое почтение, госпожа!» Он стянул свою драную грязную шляпу и поклонился по возможности низко, что в его случае было наивысшей степенью вежливости. «Благослови вас Бог, господин Роха!» — отвечала Агнес, сделая книгсон. Не дожидаясь приглашения, капитан свалился на стул, что был свободен, чуть не сломав изящную мебель. Был Роха черен от порохового дыма, еще чернее, чем волков. «Еще у двух мушкетов по стволам трещины. Стрелять из них больше нельзя», — сразу заговорил капитан Стрелков. Грязной рукой он стал отламывать кусок хлеба из обеда полковника. «Не мудрено, Ребята сделали больше двадцати выстрелов в каждый». «Арки, бузы. Всего одна потрескалась», — отвечал Роха. «С ними все в порядке. Там порха мало, пуля мелкая. С мушкетом не сравнить». Волков устал. Он хотел помыться и поесть. «Роха сейчас был не кстати. Что ты хотел?» «Думал узнать у тебя, что происходит», — сказал капитан Стрелков. «А что происходит?» — не понял Волков. «Палатку генерала сворачивают, он уезжает. Я думал у тебя спросить, мы что, тоже поднимаемся?» «Как сворачивают?» — не понял полковник. «Меня только что звали на совет к нему». — Да, но совет уже прошел, офицеры разошлись, а генерал приказал свернуть свою палатку. — Что? — Волков явно был удивлен. — Он уезжает, — сказал Роха. — Вот я и пришел узнать, что нам-то делать. Тоже собираться или отпустить ребят отдыхать? И тут снова за полгом шатра голоса. Снова Волкова спрашивает вестовой. — Впустите его! — закричал кавалер. Тот же вестовой, что был у него недавно, теперь принес письмо. «Господин генерал прислал вам письмо». Он передал полковнику письмо и остался ждать ответа. А письмо оказалось весьма короткое. Это был приказ, и он гласил. «Волею проведения я вынужден покинуть вверенные мне войска по тяжкому недугу. Приказываю коменданту лагеря. Полковник Фольков, завтра на заре прошу вас снять лагерь и со всеми людьми выступить в Баттёльц в распоряжении маршала фон Бока». Прошу вас исключить возможность потери обоза. Число? Месяц? Генерал фон Беренштайн. Все, больше в письме ничего не было. Ну, что там? — спросил Роха. Волков молча бросил на стол письмо. Читай сам. Отпустил вестового и задумался. При этом стал коситься на скромно сидевшую на краю кровати Агнес. Тут появились Гюнтер и Корт Феллинг. Господин полковник, — заговорил оруженосец. дозвольте снять с вас доспехи?» Волков опять покосился на девушку. Стал барабанить в задумчивости пальцами по наручу. Потом взял письмо, встал и сказал. «Пока доспех снимать не нужно». И направился к выходу. «Волков, дьявол! Что ты опять задумал?» — закричал ему Роха. Кавалер остановился у выхода и посоветовал многообещающе. «Поешь как следует, капитан». «Поешь как следует». Вышел он навстречу Максимилиан с мокрым знаменем. Видно, знаменосец стирал полотнище после тяжелого боя. «Господин полковник, что, завтра сворачиваемся?» «Не знаю», — отвечал Волков задумчиво. «Пока не решил». «Не уезжаем, а генерал уже уехал», — удивился знаменосец. «Вы видели?» «Своими глазами и вся свита его с ним». «Тогда найдите мне капитана Кленка». «Хорошо, а зачем вам этот ланскнехт?» Кавалер остановился и с усмешкой ответил. «Для знаменосца вы задаете слишком много вопросов». Максимлян молча поклонился и ушел, а Волков отправился искать капитана фон Радернауфа. Как и положено капитану кавалерии, он и несколько его офицеров, в том числе и Гренер, были у загона с лошадьми. Волков кивнул своим офицерам, и те ему поклонились. Он отвел капитана в сторону. «Наверное, полковник, вы по поводу разъездов. Я уже сказал офицерам, что мы выйдем до рассвета и проверим всю дорогу до аббат чтобы вы могли провести обоз». Сразу предвосхитил разговор капитан. Но Волков спросил у него совсем о другом. «Лошади у вас свежие?» «Лошади?» — фон Радернауф удивился. «Лошади свежие. Мы весь день так и простояли на берегу. Генерал так и не отдал приказы о переправе». Волков чуть помолчал, подумал и, наконец, произнес. «Возможно, я вам отдам такой приказ сегодня». «Вы?» — у кавалериста округлились глаза. Волков молча сунул ему письмо от генерала. «Здесь написано, что я комендант лагеря. Значит, в отсутствие генерала я старший офицер». «Да, но...» — капитан заглядывал в приказ, но все еще сомневался. Волков знал, что делать в тот момент, когда воинские люди так колеблются. Их ни в коем случае нельзя уговаривать. Он выхватил письмо из пальцев капитана и сказал голосом твердым. «Капитан фон Редернауф, приказываю вам лошадей покормить, напоить, оседлать и ждать моих дальнейших распоряжений». «Как вам будет угодно, господин полковник», — отвечал все еще удивленный кавалерист. И прошу вас, пока никому о нашем разговоре ни слова. Решение еще не окончательное. «Как вам будет угодно, господин полковник», — повторил фон Радернауф. Волков пошел по лагерю дальше. Этот разговор с кавалеристом еще ничего не значил. Ничего. Полковник еще и сам был не уверен, что дело сложится. Он даже еще сам не понимал, хочет ли такого рискованного дела. Он сам сомневался. Вопрос этот был весьма нешуточный. Подспудный вопрос. Да, по сути, его оставили старшим офицером, но ему оставили и четкий приказ. Вывести войско и обос в Баттёльц. Ни о чем другом в приказе писано не было. И тут Волкову навстречу Максимилиана и капитану Ланскнехтов Кленк. На капитане Ланскнехтов, как в их корпорации положено, был огромный берет, весь в перьях. Камзол с широченными резанными рукавами, оранжевые с черным рейтузы по колено, яркие синие чулки. У него, к тому же, были усы. Отличные, ухоженные, видно, он с очень дорожил. Не снимая берета, он едва заметно поклонился Волкову. «Вы меня искали, полковник?» «Да», — сразу ответил Волков. «Он не собирался ходить вокруг да около. Как и положено солдату, заговорил о деле сразу». Я собираюсь сходить на тот берег еще раз и хочу, чтобы вы пошли со мной. На тот берег? Клинк заулыбался и сразу ответил. Славы ищите, полковник, или желаете утереть нос генералу? Я слыхал, что у вас с ним были раздоры. Это здесь ни при чем, отрезал Волков. Ни при чем? Как вам будет угодно, продолжал капитан. Но на ваше предложение я отвечу так. К дьяволу. Генерал на Совете сказал, что завтра мы снимаем лагерь и выступаем в Баттёльц. Ничего ни про какие атаки он не говорил. Я не буду ломать своих людей по вашей прихоти. Это был человек уверенный в себе и весьма независимый. И никто не заставил бы его что-то делать против его воли. Но он был он с лонскнехтом, и все знали, что к этим храбрым и независимым людям всегда имеется ключик. Каждому вашему человеку по Талеру. «Вам. Сотня. Всего за одну атаку», — сказал Волков, думая, что сейчас Кленк будет торговаться. Кленк размышлял не более мгновения. «У меня пять ротмистров. Каждому по 20 монет и по пять монет моим сержантам». Волков кивнул в ответ. Он был согласен и мысленно уже попрощался с девятью сотнями талеров «Но раз уж этот капитан вытряс с него столько денег...» то должен пойти по более тяжкому пути. Вы пойдете с восточного брода, я пойду с ближнего. С восточного? Ну, значит, с восточного. Ланскнехту, кажется, было все равно. Я сейчас соберу совет, вы там меня должны поддержать. Поддержу. Но это вопрос нерешенный, пока о деле никому не говорите. — Хорошо, — отвечал капитан Ланскнехтов. но все равно пойду скажу ребятам, чтобы пока не напивались». Максимилиан с вытаращенными глазами слушал весь их разговор, и когда клен ушел, осмелился спросить, «Так мы снова идем на тот берег?» «Много вопросов для знаменосца», — отвечал ему кавалер с улыбкой. «Вместо того, чтобы спрашивать, найдите мне Рене, Хайнквиста и фельсбибурга пруфа Пусть идут к моему шатру». И приведите в порядок мое знамя. «Да, полковник», — ответил знаменосец и ушел. А Волков заглянул в свой шатер и, не обращая внимания на Роху, что так и сидел за столом и все еще ел, сразу взял Агнес под локоть и вывел ее. Девушка косилась на господина с опаской, но ничего не говорила, пока он заводил ее за шатер, туда, где для нее была сколочена купальня и уборная. Кавалер отвел девушку от чужих глаз подальше и спросил. «Пока не начал я, пока не повел людей и пока не пролилась кровь, говори. Ты уверена, что Железнорукого нет при людях его?» «Уверена», — твердо сказала девушка, хотя плечами повела, едва заметно от мурашек, что побежали по ее спине. «Смотри!» — Волков погрозил ей пальцем, перед самым ее носом помахал. «Я должен победить!» «Мне придется кучу денег людям раздать, чтобы дело вышло!» «Не выйдет!» Он кивнул на северную стену лагеря, за которой был спуск к реке. «Я тебя утоплю!» «Идите уже! Идите драться!» Храбро сказала Агнес хоть самой, и было страшно. Она знала, что господин не тот человек, что бросает слова на ветер. И добавила. «А если мужиков побьете?» «Так мне денег на новых коней дадите. Кучер мой говорит, что моим конец пришел. На хороших коней, чтобы не хуже моих были. Я для вас дело делала, когда их запалила». Волков ничего не ответил. Посмотрел на нее пристально и двинулся прочь. Но по его взгляду дева поняла, что если он победит, новые кони у нее будут. «И платья еще». Закричала ему вслед девушка, вспомнив об испачканном кровью мальчишке хорошем платье.